Мара Гаак. Созвездие Чертополоха. Часть первая. Огонь, зеркало, ворон. Глава первая. Лиза была ведьмой, поэтому мир всегда подавал ей знаки. Проблемы случались, если она к ним не прислушивалась. Утром в только что открытой пачке чая посреди скрученных черных листьев оказался синий лепесток. Лиза едва не выбросила его, а потом присмотрелась. Цикорий В легендах называемый разрыв травой. Откуда ему взяться в заводской упаковке? Но в следующие пятнадцать минут Лиза о нем забыла, едва не обожглась кипятком из чайника, потом уронила ложку. Всем известно, что к гостям, а гости у нее бывали редко, и рассыпала сахар. Ну вот, сказала Лиза вслух, теперь точно жди новостей. Черная кошка брезгливо обошла место сахарного взрыва, запрыгнула на стол и принялась усердно тереть лапой нос. Ночка, и ты туда же! Лиза покачала головой и отправилась за веником. А если бы обернулась, заметила бы, как кошка на мгновение прекратила умываться, выглядываясь резко сузившимися зрачками в хозяйкину тень. Лиза была сиротой. Бросила после смерти бабушки медицинский университет в столице, вернулась в родную глубинку, перебравшись из студенческого общежития в доставшуюся по наследству квартиру, зарабатывала на жизнь, продавая свечи и амулеты собственного изготовления вела блог в соцсети, изучала растения и копила деньги на заочный курс по клинической фитотерапии. Не пропадать же трем годам на лечебном факультете. Если не считать кошки-ночки, школьной подруги и пары их общих знакомых, круг ее общения ограничивался заказчиками из интернета. Сегодня нужно было доделать и отправить по почте самый популярный амулет – любовный. Заказчица жила в Новосибирске и очень торопила. Лиза искренне недоумевала, почему-то и было не отыскать ведьму где-нибудь поближе, но от предложенной суммы вдвое больше назначенной отказаться не смогла. Уверенная, что все ингредиенты под рукой, она засела за изготовление кулона вчера вечером и не сразу обнаружила, что закончилось розовое масло. Создание амулета – штука тонкая. Лиза предпочитала делать ведьмины бутылки. В миниатюрные стеклянные сосуды она складывала травяные смеси, полудрагоценные камни и эфирные масла – следуя интуитивному правилу, подобное к подобному. Например, для заряженной на любовь бутылочки требовалось именно масло розы, цветка, который люди ассоциировали с романтикой. Ведь талисманы именно так и работают, концентрируют человеческую веру. А чтобы заказчик верил, нужно все полностью его представлением соответствующее. Вечером масло достать было негде, поэтому с утра Лиза собиралась сходить за ним в магазин, закончить бутылочку и отправить почтой в Новосибирск. Заказчица ждала номер посылки. Если бы Лиза меньше размышляла о незаконченном амулете и больше смотрела по сторонам, то поняла бы, что сегодняшний выход из дома может изменить ее жизнь. И, возможно, просто никуда бы не пошла. Но она думала о недостающей сумме на фитокурс и о двойной оплате за амулет, поэтому просто спрятала лепесток из чайной пачки между страниц потрепанного блокнота и смела с пола рассыпанный сахар потом поцеловала ночку в пушистую макушку и, даже не допив чая, отправилась за маслом. Как и во многих провинциальных городах, в рощина магазина сосредоточились вокруг рыночной площади. В выходные ее оккупировали приезжие челноки, в будни занимали местные, рыбаки, торгующие свежим уловом, бабушки с комнатными цветами и домашними заготовками, фермерские ряды тянулись вдоль дороги, занятые яичными лотками, кочанами капусты и ящиками ароматных томатов. Лиза пробежала мимо них, втянув носом запахи. Может, на обратном пути прихватить свежих овощей к обеду? Внезапно что-то заставило ее остановиться. Такой палатки на рыночной площади Лиза раньше не видела. На всякий случай она даже проверила день недели в телефоне. Все верно, среда. Приезжих продавцов в среду здесь не бывает. Но палатка была. Обычный грязно-оранжевый тент на каркасе, видавший виды раскладной стол. На нем россыпь, на первый взгляд, обычных бытовых мелочей ключницы брелоки сувенирные магниты расчески и одно маленькое круглое зеркальце в металлической оправе лиза посмотрела на зеркальце и ей показалось что зеркальце смотрит на нее технически так и было отразившаяся лизина копия нахмурилась сузила зеленые глаза и подошла ближе к столу торговка окинула покупательницу сердитым взглядом и хмыкнула себе под нос лиза отвернулась шагнула в сторону но уйти не смогла В груди поселилось тянущее беспокойство. Она снова развернулась к палатке, взяла зеркальце в руки. Ничего особенного, обычная китайская поделка, даже металл, из которого сделана рамка, ненастоящий. Безделушка каких полно, ничем не примечательное. И все же... «Сколько — Сколько? — спросила Лиза. — Полторы тысячи, — буркнула торговка. «Чего — Чего? — возмутилась Лиза и хотела положить зеркальце обратно на стол, но оно как будто прилипло к пальцам или ей просто не хотелось его отдавать. — Это слишком дорого. — За тысячу триста пятьдесят отдам, не меньше. Торговка буравила девушку взглядом. Лиза сделала глубокий вдох и заставила себя рошать пальцы. Зеркальце упало на прилавок с тихим мелодичным звоном, словно запела. Лиза готова была поклясться, что это чистая си первой октавы. Звук не сразу, как будто какое-то время висел в воздухе, а потом растворился в уличном гомоне. «Не хочешь — не бери. Иди давай, куда шла». Неприветливая продавщица сгребла зеркало толстыми красными пальцами. У Лизы даже защемила в груди. Показалось, что напоследок странный предмет снова пытался запеть, но грубые руки торговки задушили ноту. Девушка снова вздохнула. Посчитала в уме оставшиеся деньги, чтобы точно знать, что хватит на розовое масло. Потом торопливо достала из кармана купюру и положила на прилавок. Тысяча триста, больше нет. Продавщица недовольно цикнула, как будто недостающие пятьдесят рублей лишали ее чего-то жизненно важного. Лиза закусила у кубу, стараясь не выдать волнение. Ладно, почти выплюнула торговка. Одной рукой сгребла деньги, другой подвинула к покупательнице зеркала. Лиза осторожно взяла его и сразу спрятала в карман куртки. По дороге до магазинчика с эфирными маслами она успела несколько раз отругать себя за бессмысленную трату денег. Но зеркальце похлопывало стенки кармана при ходьбе и пульсировало, как живое. Лизу это почему-то успокаивало. В отделе натуральной косметики девушка с поджатыми губами молча пробила ей бутылочку масла дамасской розы, не отреагировав на приветствие. Лиза зажала флакон в ладони и почти бегом вернулась к дому. Все ведьмы знают, что зеркало после покупки нужно почистить. Солью, например, или отваром полыни. Поэтому зеркальце отправилось в банку с четверговой солью. На более сложные манипуляции сейчас не было времени. А Лиза сосредоточилась на любовном амулете. Она сложила все ингредиенты в правильном порядке, повторяя про себя. Герань для страсти, розмарин для памяти, розовый кварц для свадебного венца залила розовым маслом и плотно закупорила сначала воском красной свечи, а потом натуральной пробкой. Обвязав горлышко сосуда бордовой шерстяной нитью, Лиза дунула на него, то ли запечатывая дыханием, то ли желая остудить скорее застывающий воск и отставила в сторону, любуясь работой. Омлет вышел красивый. Оттенки от пыльно-розового до глубокого красного переплетались в густой жидкости, отливая перламутром. Разложив на письменном столе несколько карт Таро, влюбленные, колесница и двойка чаш, она поставила рядом бутылочку и присыпала розовыми лепестками. Красивое фото половина дела. Щелкнула камера телефона, фото отправилась к заказчице. Лиза проверила, застыл ли воск, завернула амулет в пленку и собиралась уже отправиться на почту, когда позвонили в дверь. Мочка зашипела, спряталась под креслом. Лиза подошла ко входу, встала на цыпочки и глянула в дверной глазок. На площадке никого не было. Лиза решительно крутанула задвижку и распахнула дверь. Ночка под креслом издала недовольное мяу. «Не волнуйся», — сказала ей Лиза, — «без моего дозволения никто не войдет, знаешь же». А потом посмотрела под ноги. На коврике лежал сложенный по диагонали лист белой бумаги. Развернув его, Лиза прочла слова, написанные ровным каллиграфическим почерком прямо посередине листа. «Мы знаем, кто ты!» Лиза скомкала листок и захлопнула дверь. Громко прозвучал сигнал мобильного. Заказчица написала, что в восторге от фотографии и очень ждет свою посылку. Лиза заторопилась, глядя на часы, успеть бы до обеда. В дверь почтового отделения она успела проскользнуть до того, как сотрудница выставила на стойку табличку с надписью «Перерыв». Одна маленькая бандероль, пожалуйста, я быстро все заполню. Оператор вздохнула и протянула ей адресный бланк. Лиза вписала адрес заказчицы, положила в коробку бережно упакованную бутылочку. «С вас 350», — озвучила стоимость оператор. Лиза схватилась за кошелек и запоздала сообразила, что денег на посылку у нее не осталось. Конечно, из-за спонтанной покупки странного зеркальца. «Вот чёрт!» Не сдержалась Лиза и схватилась за телефон. «Буквально пару минут, пожалуйста!» Оператор тоскливо оперлась щекой на руку, глядя на часы. Обеденный перерыв начался три минуты назад. «Алло, Юль, привет!» Торопливо заговорила Лиза в трубку. «Слушай, тут такое дело. Не закинешь мне на карту рублей триста? Лучше все триста пятьдесят. Я вечером мадама или завтра. Долго объяснять, не рассчитала чуть-чуть». «Ладно, ладно, я все поняла. Хорошо, договорились. Вечером посидим, с меня пирог. Спасибо, до встречи!» Дав отбой, Лиза шумно выдохнула. Почтовая работница демонстративно стучала пальцами по столу. Мобильный пиликнул, сумма пришла на счет. Лиза широко улыбнулась. «Оплачу картой!» Когда дверь почтового отделения за ней громко захлопнулась, девушка позволила себе еще раз чертыхнуться вслух. «Что за странный день!» Неловко вышло, И с посылкой, и с Юлей. Близи так приходилось частенько занимать у подруги, дожидаясь оплаты за очередной расклад или амулет. Придется вечером постараться с пирогом, чтобы загладить вину. Немного постояв на почтовом крыльце, она снова достала телефон и отправила Юле сообщение с вопросом. Мясной или сладкий? — Хочу сладкого и шампанское принесу. — Надо отвлечься, поссорилась с Илюхой, — пришел ответ. Лиза вздохнула. «Илья – парень Юли, басгитарист местной рок-группы. Сама Юля тоже играла, правда, на саксофоне. Ее талантливую выпускницу музыкального вуза, обладательницу светлых от природы волос и комплекции дюймовочки, с удовольствием приглашали как на губернаторские банкеты, так и на свадьбы не только в городе, но и по всей области. Поэтому на доходы Юля, в отличие от Лизы, не жаловалась» а вот личная жизнь у нее складывалась сумбурно. Лиза не раз предлагала ей помочь, сделать амулет на гармонизацию отношений, например. Но Юля каждый раз отмахивалась. Не то, чтобы она не верила в способности подруги. Каждый раз Юля твердила одно и то же. «Хочу, чтобы все было по-настоящему, а не так». Лиза удивлялась и пыталась объяснять. Она ведь не приворот какой-нибудь предлагала, а так, слегка подкорректировать действительность, но Юля была непреклонна. Значит, день закончится шампанским и Юлиными жалобами на очередную Илюхину выходку. Могло быть и хуже. Лиза вспомнила о странной записке, подброшенной утром под дверь, и нахмурилась. Может, к соседке внуки приехали и теперь развлекаются? Но каникулы вроде еще не начались. Ни для кого в городе Лизин род деятельности не был секретом. И не особенно кого-то интересовал, разве что фанатов телевизионных шоу про экстрасенсов или любопытных школьников. Еще пару веков назад к ней бы выстраивались очереди, желающих заплатить за чудо. Но сейчас она казалась соседям, скорее, безобидным фриком. Как и положено, ведьме одевалась в черное, носила шляпы, не остроконечные, конечно, как в кино, а обычные, фетровые, и подводила глаза угольно-черным карандашом, каждый раз выходя из дома. Илья одно время даже звал ее к себе в группу вокалисткой, в основном за колоритный вид. Но Лиза петь на публике стеснялась, поэтому наотрез отказывалась. Она вообще максимально избегала публики и людных мест. Может, ее предостерегала генетическая память сотен женщин, убитых за свой дар несколько столетий назад, или бессознательное понимание того, что какой бы век ни стоял на дворе, 16-й или 21-й, для людей она всегда будет чужой». Ее вполне устраивала компания кошки.